Глава шестнадцатая. Истерика. Судзывэнь. «Ты нарываешься на смерть?» Страшное лицо выругался и резко выбросил руку в сторону Емо. Первоначально он видел, что Емо был не тем, с кем стоило связываться. А также сам он был на пути к освобождению, так что не хотел проблем. Но сейчас Емо начал провоцировать его. Как мог страшное лицо, который сам обычно над всеми издевался, вытерпеть такое? Он поднял руку, чтобы ударить Емо в лицо. Все оставшиеся в камере смеялись над неудачами ему. Несколько мужчин, сидящих по углам, трясли руками, думая, что парень тупой. Страшное лицо не начинало с ним никаких разногласий, но вместо этого он сам начал это дерьмо. Он напросился на то, чтобы быть избитым, но внезапно реальность удивила их. Когда выглядящий наивно ему одной рукой схватил запястье страшного лица а другой рукой несколько раз ударил ему по лицу но это было еще не конец потому что ему пнул страшное лицо в живот сильный страшное лицо не только не нанес ответный удар но и на самом деле был отправлен в полет ударом ногой ему столкнувшись в итоге с металлической дверью и издав звук крушения темноволосый коп снаружи услышал звуки ударов и холодная усмешка оттянула уголок его рта как Только он немедленно вызвал кого-то. Здравствуйте, молодой господин Чен. Да, это я. Этот парень запер, и как раз сейчас страшное лицо преподает ему урок, не имеющих ничего общего с нами. Ох, да-да, я дам ему возможность хорошо провести время до того, как он пойдет под суд. Я заставлю его сбросить слой кожи. Как только темноволосый услышал голос снаружи, он повесил трубку и, притворяясь занятым своими делами, направился к выходу. Сам страшное лицо не верил, что может быть побежден без единого старания. Он провел годы в сфере мафии и внезапно узнал, что ему не был тем, с кем легко иметь дело. И хотя он выглядел разъярённо, идиотом не был. Если он обоссыт ему, ничем хорошим для него это не закончится. белобрысый сопляк был настолько сильным, что страшное лицо был уверен, что даже если они все четвером набросятся на него, они всё равно не сравнятся с ним. В противном случае он бы не провоцировал их. Ему немедленно подошёл к страшному лицу и произнёс, «Я хочу спать на кровати около окна, и есть возражение». Изначально, когда страшное лицо увидел подходящее к нему ему его сердце забилось быстрее потому что он подумал что ему будет бить его еще раз он не думал что ему скажет что просто хочет спать на кровати он почувствовал облегчение и сказал никаких возражений никаких возражений пожалуйста занимай кровать Страшное лицо хорошо видел ситуацию, поэтому немедленно улыбнулся. Он даже игнорировал боль от столкновения с металлической дверью. Заметив, как старательно улыбается страшное лицо, оставшиеся крепкие парни не позволили даже звука издать. Это шутка. У всегда непобедимого страшного лица даже не было возможность защититься перед этим парнем. Если бы они сейчас нарывались на трудности с ему, это было бы прямым путем быть избитыми. Направляясь в полицейскому участку, Судзывэнь все больше думала об этом человеке. Она все сильнее чувствовала, что это был человек, продавший ей чары. В дальнейшем это заставило ее выручить этого человека. Но что действительно удивило Судзывэнь, так это то, что полиция не позволила ей увидеться с Ему. Он не заключенный. Какое право вы имеете, чтобы мне отказывать? И какое право вы имеете закрывать его? Хотя Судзывэнь не знала правды в этой истории... Она определенно чувство, наличия проблемы, тогда бы они не забрали бы ему в участок, а людей на рейндж не оставили бы на свободе. Конечно же, она не знала, что машина уже стояла припаркованной около больницы. Этот человек вовлечен в случай с попыткой кражи, нападения и нанесения телесных повреждений. Мы еще записываем его показания. Если хотите увидеть его, приходите завтра. Темноволосый коп видел, что Судзевэнь была красивой женщиной, с равным темпераментом, однако терпел ее. «Правда? Как случилось, что это не совпадает с тем, что я видела? Я четко видела, как моего друга увозили на рейндж и в итоге с тем, кто был в рейндж ничего, а мой друг в полицейском участке. Что все это значит?» – требовала Судзевэнь. «Не говорите то, что не можете доказать. Это полицейский участок. Нам нужны доказательства во всем. Если ты будешь создавать здесь неприятности, я арестую тебя за сопрепятствием в работе полиции». Темноволосый офицер не ожидал, что эта женщина была свидетелем произошедшего. Внезапно его лицо стало напряженным, а тон более строгим. «Так жестко. Я хочу посмотреть, как вы захватите меня». Лицо Судзвэнь приобрело холодное выражение. Этот самонадеянный офицер подделал обстоятельства, парень, которого забрали, наверняка сейчас не в лучшей ситуации. Ты пойдешь со мной и будешь давать показания. Я подозреваю тебя в сговоре с обвиненным в попытке кражи. Темноволосый коп говорил это, показывая пальцем на Судзывэнь. Обличение ему сейчас не столько много стоило, как только оказалось, что эта женщина связалась с ним. Их отношения не могли быть просто значимыми. Для начала он покажет ей, кто здесь босс. Вы коп или беглец? Судзывэнь злилась на этого человека, что он был таким самонадеянным. Если вам что-то не нравится, можете доложить мне об этом. Меня зовут хуаншу пожалуйста, не забудьте. Сказал презрительно темноволосый коп. Капитан Хуан. Молодой коп не мог смотреть на это дольше и подошел позвать его. Он чувствовал, что поведение капитана Хуана было похоже на бандита, но он не осмеливался сказать большего. До того, как Хуан Шу сказал что-нибудь еще, из-за двери раздался еще один голос. «С каких пор наш полицейский участок стал похож на бандитский притон?» Голос был тучным и произносился неопровержимым тоном. «Гян Суо?» Хуанши, молодой коп, то ему увидели человека в дверном проёме и поспешили обратиться к нему. Что происходит? осмотрев Хуанши, спросил мужчина среднего возраста. Так вы директор Су, почему вы здесь? Мужчина среднего возраста окинул Су злень одним взглядом и сразу понял, кто она. Вы водитель Ген Суаби. Как вы стали копом? Су тоже узнала человека перед ней. Несколько лет назад он был водителем отца. Она не ожидала, что он станет копом и, кажется, управляет этим участком. Он получал звание удивительно быстро. «Ага, я следовал договоренности с властями. Ох, между прочим, что сейчас происходит?» Мужчина средних лет вспомнил, что случилось, и внезапно к нему пришла нехорошая догадка. Директор Су была дочерью Мариэра Если к ней плохо обошлись на его территории, он не сможет все это объяснить. «Хммм...» Как только Ген Сюбин затронул этот случай, лицо Судзуэнь снова стало строгим, и она хрюкнула. «Кто-то похитил моего друга, и после приглашения полиции, они закрыли моего друга, а похитителей нигде не видно. Я приехала увидеться с ним, но они говорят, что я тоже подозреваюсь в попытке кражи. Он также сказал, что если я недовольна его работой, я могу сообщить ему об этом. Сейчас все в полицейском участке такие самоуверенные». Лицо Хуаншу побледнело. Даже то, что его лицо было темным от табака, не могло скрыть этого. Он и не думал, что эта женщина может знать его начальника. Хотя он знал, что молодой господин Цао, очевидно, защитит его. Это, несомненно, повлияло бы на его дальнейшую тропинку к повышению. «Ты вправду сказал так, каким должно быть поведение офицера полиции?» Управляющий е ненавидел этого темноволосого человека. Обычно он делал то, что хотел, потому что знал, что этот человек был от Джен Вен Цао. К сожалению, в этот раз он попытался ложно обвинить дочь майора. Да, я был зол в тот момент, но на самом деле я не имел ничего такого. Хуан Шу не поспел лгать. Кроме того, было еще несколько людей, слышавших это. Обычно никто не сказал бы, что он сказал. Но сегодня он на самом деле встретил кого-то, кто знал управляющего. Убери пистолет и немедленно расследуй это дело. Чэнь Джэнь, ты будешь ответственным за это. Найди заключенного для этого случая быстро. Полиция это охрана для жителей, а не громила и обманщики. Управляющий быстро обо всем позаботился, даже переместил значок капитана Хуана перед его лицом. Сэдзи Вэнь знала, что все это делалось для того, чтобы успокоить ее, но ничего не сказала. «Управляющий Ген, то, что вы делаете незаконно, даже если вы обвиняете меня, вас не хватит силы, чтобы что-нибудь со мной сделать». Видя, что Ген Вен Бинь был настроен серьезно, капитан хуан начал волноваться. Он думал, что Ген Вен Бинь знал о его связях с Цин Фен Цао и собирался давить на это. Он не знал, насколько был серьезным Ген Вен Бинь. «Директор Су, пойдемте сначала посмотрим на вашего друга. Это моя вина. Что такое отброс?» «Работает в департаменте полиции. Позже я лично извинюсь перед майором Су», — сказал Гин Вин Бин, не слыша возгласов Хуан Шу и не обращал на него никакого внимания. Ему было ясно, что даже без случая с другом Су Цзевинь он сделал достаточно, чтобы оказаться в тюрьме на долгое время. «Что? Майор Су?» Хуан Шу был в шоке. Думая о том, как Ген Вин Бин вел себя с этой женщиной, называя ее директором Су. Если бы он все еще не понял, что она была связана с майором Су, он был бы свиньей. Если эта женщина была из числа близких людей майора Су, даже Джен Вин Сао не мог его спасти. Внезапно его сердце покрылось ледяной коркой. Глава 17. Не того схватили. Вначале Су Цзюэн думала, что будучи закрытым, ему сильно страдает. Но ее изумило, что когда они открыли помещение, для задержанных Емолин его лежал на кровати, не потрудившись даже снять туфли. В то же время, около него аккуратно стояли несколько громил. Все это было больше похоже на класс во время ночной учебы. Металлическая дверь открылась, и ему увидела Судзывэнь. Сразу же понял, в чем дело. выглядела так, будто Судзывэнь увидела его где-то, и возможно поняла, что он именно тот, кто продал ей чары, и поэтому пришла увидеться с ним. Вероятно даже, что именно она вызвала полицию. Однако, если это была именно она, она принесла ему больше проблем, чем помощи. «Привет, ты, должно знаешь меня, я Су Цзэвэнь. Когда я увидела что несколько людей увозят тебя от входа в университет Нинхай, то позвонила в полицию». Увидев, что с Емо все в порядке, она почувствовала облегчение на душе. Было неудивительно, что если это был действительно он с его сильными чарами, как он мог испугаться нескольких хулиганов. Емо подумал про себя, что все это было именно так, как он и предполагал. Судзи Вэнь действовал от добрых намерений, поэтому он не мог винить ее. Однако в ее словах не было уверенности в том, был ли он тем, кто продал ей чары или нет. Пока она не была уверена... Он определенно не мог принять этого, потому что знал, сколько шума это может принести. Но сейчас у него не было повода покидать полицейский участок. Он даже подумал об убийстве и побеге. Если кто-то более сильный придет к нему, ничего хорошего для него из этого не выйдет, потому что силы его были все еще малы. В душе отметил ему Видя как ему колебался в ответ, Сю Цзэ сказала, «Это не место для разговоров, идем». Ген лично помог Емо написать бумаги для выхода, перед тем, как отправить его и Судзюэн к воротам. Машина Судзюэн была красным Мерседесом. Когда ему залез в машину, то почувствовал очень чистый запах, слабый аромат женщины. Ему сразу же понял, что она редко пускает людей в свою машину, а возможно даже никого, но когда Судзюэн предложила ему залезть ноты он был не в силах ей отказать. Э, «Можем ли мы насладиться ужином вместе сегодня ночью?» Судзюэн уже воспринимала его как господина. продавшего ей чары, поэтому ее слова звучали довольно гостеприимно. Емо все еще ничего не ел после школы, поэтому же с согласился. Ресторан, куда Судзи Вен привела Емо, назывался West Lake Family. Это было относительно тихое место с элегантным узором, в нем не было много людей, что делало это место очень неуютным. Сделав только первый шаг внутрь, Емо почувствовал, что это было хорошее место, чтобы поесть. Обычно он ел в придорожных забегаловках. быстрого питания, не заботясь особо о том, что он есть. давно не виделись Су Цзивэнь. Полная, но все же элегантная женщина увидела входящую Су Цзивэнь и сразу же подошла к ней, улыбаясь. «Сестренка Фан, в последнее время я была занята и не могла прийти. Сегодня я привела с собой друга. Приватная комната свободна?» улыбнулась Су Цзивэнь. Она говорила небрежно. И было ясно, что она была довольно близка с этой сестрёнкой Фан. Услышав слова Судзывэнь, элегантная Лени взглянула на ему с любопытством, она сразу же внезапно притворилась, что это ничего не значит. Сказала, «Да, комната хороших друзей всё ещё свободна». Сестра Фан была не очень красивой, но формы её груди были огромной, а глаза её были похожи на цветы персика. Обычно от таких женщин исходило чувство кокетства, но элегантные манеры сестры Фан показывали, что она была хорошо образованной женщиной и в ней не было даже частички кокетства. Однако Сю Цзюэн сказала, что ему ее друг. Он смог заметить изменения в глаза сестры Фан. Комната хороших друзей была тускло освещена и совсем не казалась хорошим местом для еды. Она больше походила на место для двух возлюбленных, говорящих... О чем-то важном. Ему не нравилось это место, и он незамедлительно раздернул шторы. Внутрь хлынули лучи заходящего солнца, а комнаты стали отчетливые. «Дзывэнь, можешь начать что-нибудь заказывать, а я пока пойду, приготовлю чай». Сестра Фан взяла меню и положила его на стол, перед тем как уйти. Зимо подумал про себя. В этом месте хозяйка сама делает чай, где официанты. Увидев смущение Емо, Судзывэнь произнесла. Сестра Фан – мастер чайного искусства. Те, кто приходит сюда поесть – постоянные клиенты. И обычно сестренка Фан сама заваривает им чай. «Вот меню, выбери что-нибудь». Говоря это, Су Цзэнь передала меню Емо. Емо пробежался по меню, выбор здесь был бы небольшим, но изображение каждого блюда выглядело привлекательным и эксклюзивным. Э, «Почему здесь нет цен?» Емо обнаружил, что в меню не было ни единой цены. Вне зависимости от того, что это за блюдо, все они по 300, поэтому цены здесь ни к чему. Каждый постоянный клиент знает об этом. Судзевэйн сладко улыбнулась. Ему на мгновение смутился, подумав о том, как тарелка зерновых может стоить 300, но он ничего не сказал. Он не был и богат, но это не значило, что остальные тоже не были. Ему не знало, что самой дорогой вещью здесь была не еда. Он был особо разборчивым в еде, но знал, что Су Цзэ Вэнь была богата. Так как цена была одинаковой, для всего он беспорядочно выбрал несколько. Ему не было ему не был любителем чая, но это не значило, что он его не понимал. После чая, приготовленного с сестрой Фан, аромат, оставшийся на языке и губах, вызывал у людей желание выпить его второй раз. Увидев, что чай ему здесь понравился, Су Цзвен слегка улыбнулась и спросила, «Ты тот мастер, продавший мне чары в прошлый раз? Так ведь?» Неожиданная манера вопроса Судзевэнь была очень эффективной, но не в случае с ЕМО. Он не выставил на показ свои особенности и не отобразил очень спокойное лицо. Вместо этого он с удивлением спросил «Мастер Чар? Я всего лишь студент. Посмотри на мою карточку студента». Произнося это, он достал студенческую карту и показал Судзевэнь. ЕМО – университет Нинхай. 05. Специальность – биология. Он был студентом четвертого курса. Судзевэнь расстроена вернула карту Ямоа. Она и не думала, что с ней не тот человек. Она видела, как его забирали от входа в университет Нинхай. И она не думала, что он правда студент. «Ммм, Судзевэнь, ты приняла меня за кого-то другого? Ты привезла меня в ресторан высшего класса на ужин. Я очень смущен». Ямо знал, что Судзевэнь не расстроится из-за нескольких тысяч долларов. Но все же ему нужно было это сказать. «Неважно». Ты выглядишь как мой друг. Плюс, даже если я и приняла тебя не за того, это не важно. Первая встреча может быть между незнакомцами, но во время второй встречи мы уже будем знакомы. Мы можем узнать друг друга в будущем, не так ли? Ты моложе меня, поэтому можешь звать меня сестра Дзевэнь. Когда ты зовешь меня моим полным именем, это выглядит странно. Судзевэнь еще раз улыбнулась. От Емо у нее не было плохого впечатления, он был симпатичным молодым человеком, его глаза ясно смотрели на нее, и это не вызывало дискомфорта. Тогда, сестра Цзэвэнь, я изреку пользу и наслажусь этой едой. ему не отказался от еды, которую ему принесли, и не чувствовал себя плохо. Не платя за нее, он был уверен, что очищающий дух чары, который он продал, спасли жизнь матери Су Цзэвэнь, потому что он был уверен в своих чарах, а также мог сказать об этом по поведению девушки к нему. Судзи Вэн достала визитку и дала ее Емо. «Это мой номер. Если те люди еще будут создавать тебе неприятности, позвони мне». Емо взял карту, подумав про себя. «Если бы не ты, в этот раз у меня бы не было проблем. Возможно, я не буду звонить тебе после этого ужина. Ты – это ты, а я – это я. Нам нечего делить друг с другом». «Ха-ха-ха, я возьму ее. Но нет того, с чем бы я мог тебе помочь», – небрежно сказал ему «Возможно, не сейчас, но когда-нибудь мне понадобится твоя помощь». Судзывэнь очаровательно улыбнулась, словно никто не знал, о чем она думает. Емо ругал себя за то, что так много наговорил. У него не было даже достаточного времени для культивации. Чем меньше обычных вещей, тем лучше. Судзывэнь внезапно почувствовал, что когда она с Емо, все вокруг казалось спокойным, и на нее никто не давил. Глава 18. Положение Ницинсея. Хотя семья Нины пятина и была семьей среднего размера, через много лет она потерпела падение. С болезнью, послужившей причиной увольнения старого нина его семья стала шаткой. В это время атмосфера, царящая в доме, была давящей. И хотя это и была семейная встреча, на ней не было и намека на радость или счастье. Эта девочка, не цинсея, так и не изменила своего мнения. После затянувшегося умолчания, ударяв по столу, спросил мужчина примерно 50 лет, сидящий во главе. Это был нынешний глава семьи Нин, Нин Цэ, старший сын старого Нина, также он был управляющим района Ривер в Пекине. В таком большом международном городе, как Пекин, управляющий района получал лучше, чем некоторые вице-управляющие региона в других регионах. Но в таком месте, как Пекин, управляющий района был не тем. С отставкой старого Нина в 50 это место было последней точкой его карьеры, если не случится ничего волшебного. Старший брат, она не должна этого делать. Третий брат, недавно управлявший нашей компанией медицинские материалы семьянин. Я думаю, что он знает о наших нынешних проблемах. Наш самый большой поставщик, американская компания Сика, контролируется той бизнесменшей семьи Сон, что летально для нашей семьянин. И я думаю, что наша семья может что-то еще делать в политике после отставки отца. Если мы получим еще один большой удар по нашему коммерческому имуществу, я думаю, что наш семьянин будет в пределах краха. Хотя Сан Шоуэнь неразборчивый, он все еще входит в большую семью сон. Если мы заключим с ним брачный союз, не только наш бизнес пойдет в гору но и старший брат получит возможность для получения своей карьеры. Быстро и возбужденно говорил мужчина средних лет, сидящий по правую руку от Нинджин Цэ. Нинджин вздохнул и замахал руками. «Джон Фэй, я понимаю, о чем ты говоришь. Хотя иметь брачный союз с семьей сон определенно выгодно для нашей семьи, но на сон нельзя положиться, смотри. Я думаю, мы должны обсудить это с третьим братом, в конце концов, Ни Цэн его дочь». «Старший брат, я думаю, четвертый брат брат». В этот раз мы достигли момента между жизнью и смертью для нашей семьи Нин. И мы спрашиваем только Ни Цин выйти замуж за члена семьи Сон. В этом нет ничего необычного. Я думаю, Ни Цин сможет понять. И третий брат тоже. К тому же Ни Цин занимается бизнесом в Пекине. Так что она должна знать. Она не видит всей картины? Соглашавшимся человеком был второй брат Нин Джон Зе, сидящий слева. «Папа, слова второго и четвертого дяди правда». Я думаю, что хотя этот Сэн Шоуэнь весьма неразборчив, но кто из молодежи сейчас разборчив в связях? Обычно такие люди после свадьбы меняются. Это будет хорошо для Ни Цинцея. В конце концов, он лучше того парализованного человека и семьи Е. К тому же, Сэн Шоуэнь испытывает чувства к Ни Цинцея долгое время, и он не обидит ее. Видя, что оба дядюшки имеют единогласное мнение, убеждавший старший сын Нин Джэн Нин Цили, Нин Джон некоторое время ничего не отвечал, потом поднял голову и произнес «Мы сделаем это. Я поговорю с Джон Фэй и Джон Шоу и отправлю Сиди поработать с Нин Ни Цэн До 1 ноября осталось не так много времени. Попытаемся сыграть свадьбу в октябре». Молодой парень, сидящий в конце стола, открыл рот, но увидев, что глава семьи уже все решил, просто проглотил свои слова. Это был второй сын, Нин Джон -дзе. Нин Ян, который был единственным из семьи Нин, не согласным с этим поспешным решением о женитьбе Как только семейная встреча закончилась, он сразу отправился к Ни Цин Хотя после публичного выступления Ни Цин посторонние люди думали, что ее сдерживает семья Нин, на самом деле сама Ни Цин не хотела никуда ходить. Ее характер был другим, и она не любила выходить куда-то. Даже с тех пор, как она стала сильно занятой выполнением своих обязательств, медицинских материалах семьи Нин, все свободное время она проводила дома. Кроме своей лучшей подруги Ли Му Мэй, едва ли она кого-то еще видела. Ли Му Мэй была не только ее помощницей медицинских материалов семьи Нин, но и лучшей подругой, а также двоюродной сестрой. было еще кто-то, с кем Ни Цин Цэ, э, общалась. Это был ее двоюродный брат нинян Однако у него было много чего на уме, и он редко приходил видеться с ней. Но сегодня он пришел, и у Ни Цин Цэ появилось плохое предчувствие. Брат Ян. Давно не виделись. Лимомэ увидела Ниньяна и сразу же поздоровалась. Девушка о чем-то разговаривала с Ницинсуэ. Лицо Ниньяна выглядело ужасным. И он не смог избежать разговора. Цинсуэ, твоя жизнь в твоих руках. Я думаю, тебе стоит уехать за границу. Я помогу тебе в этом. Нельзя получить хорошее будущее для семьи через женщину. Первой целью Ниньяна, по которой он пришел сюда, была помочь Ницинсуэ сбежать. Потому что он был единственным, кто знал, что за человек Сан Шао Вэнь. Выслушав Ниньяна, Ни Цинсуэ подбледнела. Неважно, что она сказала на публике. Она все еще не могла избежать продажи себя семьей. Цинсуэ! Лимомэ позвала ее волнующимся тоном. Комната окутала невыносимая тишина. Ниньян знала что это будет тяжело, даже если он постарается отправить свою кузину в другую страну. К тому же, в чем смысл было уезжать за границу, если бы она немедленно была возвращена семьей? «Сестра, не волнуйся, я помогу тебе все организовать, потому что у нас мало времени». «Мумэй, Цэнсэ понадобится твоя помощь». Ин-Ян встал и торопливо покинул их. «Если Ни хочет уехать, нужно организовать это как можно быстрее. Если дядя узнает об этом, они не позволят ей уехать». Видя деревневшее лицо Ни Цэнсэ, Лимумэ почувствовала к ней большую симпатию. Они были лучшими друзьями. Все это было потому, что она была так прекрасна и несвободна. Кто в Пекине не знал, что за человек с Сэн -шоуэ? Он замешан в огромном количестве публичных дел с множеством женщин. Его фотографировали бесчисленное количество раз. Если бы у семьи Сон не было столько власти и сил, чтобы скрывать отвратительную правду, возможно, об этом знал бы уже весь мир. У этого человека также был отвратительный вкус. Ему нравилось отдавать девушек, которые ему надоели другим людям поиграться. В Пекине было множество девушек с разрушенной им жизнью. Однажды девушка, приближившаяся к тому, что чтобы стать суперзвездой, отказалась от Шоу Вене. Ей сломали обе ноги и бросили в бордель. В итоге она покончила с собой. В пекинских кругах его называют демоном. Ценсуэ, у меня есть решение, но оно разрушит твою репутацию и ты не окажешься желанной для этой ужасной свадьбы. Сказав сказав это, Лимумэ осознала, что ее идея была не так уж и хороша, и начала завешивать шторы. Какое? Скажи мне. И Ценсуэ пристально посмотрела на Лимумэ. Не важно, что это была за идея, пока у нее была возможность избавиться от Сен-Шоуэня, Она была готова это сделать. Лиму Мэй вздохнула и сказала, «Используй еще раз этот щит. Ты уже сказала общественности, что ты девушка Емо, хотя каждый знал, что это твое оправдание, но если бы что-то действительно случилось между тобой и ему тогда...» Видя, что Ни Цюнце смотрит на нее в шоке, Лиму Мэй догадалась, что ее не поняли, и поторопилась добавить, «Когда я сказала, что-нибудь произошло между вами двумя, я совсем не имела в виду это». Ты тоже знаешь, что он не может сделать что-то в этом плане. Однако, если ты внезапно выйдешь за него замуж и будешь жить вместе с ним, это позволит журналистам создавать образ вас в их постели. Тогда семья Сон откажется принять тебя». Глаза Ницена просветлее, она и все еще молчала. Лиму Мэй была с ней уже долгое время и знала о ее намерениях. Лиму Мэй повторила «Этот ему типичный сын богача, любящий свое лицо». Несмотря на это, после того, как ты разрушила свадьбу, он все еще хочет иметь девушку своего уровня, которая бы прикрывала его естественность. Но ты знаешь, что ему сказала эта девушка? Она спросила его, «Молодой господин Е, ты бы смог провести со мной время в постели?» Говорят, ему упал в обморок, прямо на месте от злости, потому что не думал, что одноклассница, уважающего его, поведет себя с ним так. Возможно, он глуп и все еще не понял, что был вышвырнут из семьи Е. Кроме того, он наверняка сильно ограничен в деньгах. Я уже просила кое-кого дать ему 20 грандов в последний раз, и он принял это. Я протестую. Если ты снова ему дашь десятки тысяч долларов, он определенно сделает что-то, что вернет ему лицо и деньги. Ницинсэ вздохнула. Я правда не забочусь о своей репутации. Все давно прошло. Просто не пытается ли семья Сон отомстить ему?